Глава восемьдесят пятая Несмотря на переутомление, а, может быть, именно из-за него, Сьюзан не смогла крепко уснуть. Три раза за ночь она просыпалась и ловила себя на том, что напряженно прислушивается к раздающимся вокруг звукам, пытаясь понять, нет ли в квартире постороннего. В первый раз она проснулась, потому что ей показалось, что наружная дверь открывается. Ощущение было таким живым и острым, что с Сьюзен поднялась с постели и подбежала к двери, только чтобы убедиться, что она заперта на засов. Чувствуя себя дурой, она, тем не менее, проверила запоры на окнах в гостиной в кабинете и в кухне. Она вернулась в спальню, все еще преследуемая, ощущением смутной угрозы, но твердо решила не закрывать окно в спальне. «Ты живешь на третьем этаже», — сурово напомнила она себе. «Если только человек-паук не поселился по соседству, вряд ли кто-то рискнет карабкаться по отвесной стене». Температура за несколько ночных часов успела сильно понизиться. В комнате стоял ледяной холод. Сьюзен натянула одеяло под самый подбородок, вспоминая сон, который так ее встревожил и заставил проснуться. Во сне она видела, как Тиффани выбегает из дверей на скудно освещенный двор. Она держала в руке кольцо с бирюзой и выбросила его в ночной воздух. Из темноты появилась рука и подхватила кольцо, а Тиффани закричала Нет, не отнимай его! Я хочу его сохранить! Вдруг Мэт мне позвонит. Потом ее глаза округлились от ужаса, и она завизжала. Сьюзен поежилась. И вот теперь Тиффани мертва, потому что позвонила мне, подумала она. О Боже! Как жаль ее! Вдруг оконная рама задребезжала от порыва ветра. «Вот что меня разбудило», — догадалась Сьюзен, и даже подумала, не подняться ли и не закрыть ли окно. Но вместо этого поплотнее закуталась в одеяло и через несколько минут заснула. Во второй раз она проснулась и вскочила с постели в полной уверенности, что у окна кто-то есть. Возьми себя в руки, приказала она себе, взбила подушку и натянула одеяло с головой. В третий раз Сьюзен проснулась в шесть утра. Хотя она спала, ее ум бодрствовал, и она поняла, что во сне ее подсознание сосредоточилось на списке пассажиров Сегодивы. Этот список она нашла среди вещей Кэролин Уэллс, и Джастин Уэллс разрешил ей его взять. Когда она проснулась, ей вспомнилось имя Уэн которое Кэролин написала на одном из ежедневных корабельных бюллетеней. Можно было не сомневаться, что это тот самый человек, который предлагал ей поехать с ним в Алжир. «Надо было сразу изучить список пассажиров», — попрекнула себя Сьюзан. «Мы знаем, что мужчина, с которым она сблизилась, был пассажиром, То есть его имя значится в списке теперь она окончательно проснулась без всякой надежды снова заснуть и решила прояснить мысли при помощи кофе когда кофе сварился она принесла чашку в постель села подложив под спину подушки и принялась изучать список скорее всего Уэн. Это сокращение чего-то. Пробегая глазами список, Сьюзен сосредоточилась на таких именах, как Уэндольф или Уэнрайт, но таковых на борту не оказалось. «Это ведь может быть и прозвище», — подумала Сьюзен. Среди пассажиров попадались возможные кандидаты, включая Уэнли, И Уэнфри. Но и Уэнли и Уэнфри были женаты и путешествовали вместе с женами. Инициалы вторых имен пассажиров были указаны лишь в очень немногих случаях. Если мужчина, известный Кэролин под именем Уэн, образовал свое прозвище от второго имени. Список пассажиров ей ничем не поможет. Сьюзен заметила, что когда речь шла о супружеских парах, имена в списке следовали друг за другом в алфавитном порядке, например, миссис Абигайл Джонс, а за ней мистер Роберт Джонс и так далее. Отбросив супружеские пары, Сьюзен прошлась по списку и отметила все мужские имена, не сопровождавшиеся женскими. Первым в таком укороченном списке оказался некий мистер Оуэн Адамс. Любопытно, — подумала она, обработав таким образом весь список пассажиров. Из 600 человек на борту 125 оказались, Одинокими женщинами и всего шестнадцать мужчинами, путешествующими в одиночку. Это сильно сужало поиск. Потом ее осенила еще одна мысль. Нет ли среди вещей Регины Клаузен списка пассажиров Габриэля? А если есть, возможно ли, что один из шестнадцати одиноких мужчин, которые плыли на Сигодиве, Был пассажиром и на Габриэле. Отбросив одеяло, Сьюзен направилась в душ. «Пусть миссис Клаузен не в силах меня принять. Я все-таки спрошу ее о списке пассажиров Габриэля», — решила она. «И если он был среди вещей Регины, попрошу ее распорядиться, чтобы экономка передала его мне».